Глава 23. Игра на опережение. Мир вокруг застыл. Застекленело мгновение в глухой, непробиваемой, холодной тишине, перекошенные в диком животном ужасе лица бойцов, открытые в немом крики рот Деллерина, мелко дрожащие вороней клювы, устремленные в бездонное голубое небо. Снег, начавший с них падать, но замерший на полпути. Я помотал головой, пытаясь вытряхнуть застрявшие в ушах пробки. Не помогло. Меня по-прежнему окружала глухая, непроницаемая тишина. Но мир пришел в выдвижение. Мимо пронесся один из бойцов. Он карабкался по склону, цепляясь за острые скальные выступы и увязая в глубоком рыхлом снегу. За ним последовал еще один. Его лицо перекосило гримаса ужаса. Он не смотрел наверх, лишь себе под ноги, страсть не поскользнуться и не упасть. Чья-то рука вцепилась в мое предплечье. Вцепилась и зажала до такой степени, что там что-то начало хрустеть, а у меня в глазах потемнело от боли. Вцепилась и рванула вверх, буквально таща за собой». Я вновь увидел перекошенное криком лицо Делерина, пытавшегося волочь меня в сторону плато, а за его спиной — огромную снежную волну, медленно спускающуюся вниз широким ледяным языком. Всего несколько мгновений назад она была лишь небольшим облачком взметнувшегося в воздух снега на вершине горного пика, а теперь... Я начал усиленно перебирать ногами. Снег хватал за ботинки, пытался набиться внутрь или съехать вниз, обнажая стой льда, скрывавшийся под ним. Каждый шаг наст бесшумно проламывался под подошвами, и нога вновь уходила в белое одеяло по самое колено, чтобы начать скользить вниз по промерзшим камням. Дыхание перехватило, мир сузился до тонкой полоски прямо передо мной. В нее умещалась лишь спина Делерина, крапкавшегося впереди, да неторопливо растущая снежная волна, несущаяся нам навстречу. Грудь жгло, сдавленный воздух комком застрял в горле и не хотел выходить наружу. По спине тек липкий холодный пот, ноги то и дело норовили разъехаться в разные стороны, но я продолжал шагать упорно порно шаг за шагом, вдох за выдохом. Меня снова схватили за плечо и потянули вверх. Я поднял взгляд и увидел широкую спину Тура. Здоровяк пер вперед, словно ледокол, расчищая тропинку своими огромными башмаками и одновременно волоча меня за собой. Но и лавина была совсем близко. Плато появилось внезапно. Просто в один момент нога не начала скользить вниз, упираясь в сминающийся под весом моего тела снег, а встала на твердую и ровную поверхность. Поверхность, которая ходила ходуном вот-вот, сама норовясь ехать вниз. Мир вокруг меня начал медленно погружаться в густую снежную мглу. Оставались считанные секунды. Мы играли на опережение с самой смертью. Темный зев тоннеля уже виднелся впереди. Грубое широкое жерло, выдолбленное в каменной породе. Делерин уже был на полпути. За ним бежали еще несколько бойцов Ордена и пара человек Бернарда. Вернона и Роберта среди них видно не было. В мозгу пульсировала одна единственная мысль. «Бежать! Бежать! Успеть! Выжить! Выжить!» Вдох. Мгновение. Спина Делерина уже скрылась под каменной аркой. Осталась половина пути. Выдох. Мир окончательно заволокло белым туманом. Снег начал набиваться в глаза и рот. Мимо на полном ходу кто-то пробежал. Двое или, кажется, трое. Взгляд уставился потнок, и сейчас главное не оступиться. Если упаду, даже Тур не вытащит нас двоих». Голову мотнула в сторону, затянутый переной мир потемнело, внутри черепушки загудела. Ноги начали заплетаться. Нет, не сейчас, только не сейчас. Я запнулся, попытался удержать равновесие, но понял, что падаю. В груди нестерпимо жгло, по лбу градом катился под, заливая глаза, земля становилась все ближе. На мгновение всё замерло. В плечо, словно клещами, вцепились и потащили вперед. Сверху прилетел кусок льда, голову снова мотнуло. По щеке сквозь налипший на лицо снег потекло что-то теплое. Внезапно дневной свет окончательно померк. Перед глазами появился низкий каменный свод, с которого летела серая пыль. Затем вновь появилось лицо тура. Судя по открывающемуся словно у рыборту, он что-то кричал, указывая в серый клубящийся туман. Там был виден одинокий силуэт. Он брел, шатался, вытянув вперед руку и пытаясь нащупать хоть что-то похожее на опору. Судя по плечистому силуэту и красному пятну посреди белой кутерьмы, это был Альберт. Тур вновь тряхнул меня за плечи и что-то заорал, указывая на его силуэт. Я помотал головой, мол, не слышу и не понимаю. Здоровяк плюнул и сам помчался навстречу бойцу. Я кое-как поднялся и поплелся следом. Сделал шаг другой. Руки вцепились в плотную ткань гамбизона. Я поднял взгляд... Увидел перекошенное от страха лицо Альберта. Хотел рвануть его до себя, но в следующее мгновение бойца накрылась снежная волна. Рука рванула, пальцы вцепились в него до побелевших костяшек, справа вцепившийся в ладонь тянул тур. Внезапно давление ослабло. Нас со здоровяком буквально отшвырнуло назад, ударив твердый камень. Пальцы до сих пор судорожно хватались за ткань гамбизона. «Смогли? Вытащили?» Я чуть приподнял голову я опустил взгляд вниз. горлу тут же подкатил липкий комок, а голова закружилась. Пальцы сами собой разжались. Очень захотелось блевануть, но при этом не хотелось потом счищать эту блевотину с самого себя. «Мы справились. Мы вытащили». Вытащили руку, оканчивающуюся куском окровавленного мяса и торчащим из него осколком кости. На пол падала каменная крошка и капли крови с разорванных лохматов сухожилий. Меня вновь схватили за плечо и потащили назад. Я уже не сопротивлялся, просто смотрел... Как кривущая белая стена все отдаляется и отдаляется, скрываясь во мраке пещеры. А затем мрак окутал меня с головы до ног, и мир провалился в холодную вечность. Не знаю, сколько времени прошло. Секунда, минута, час. В темноте промелькнула искра. За ней вторая Затем раздалось тихое, едва слышное потрескивание, и голубовато-белые огоньки разогнали непроглядный сумрак, отблесками отразившись на старых, покосившихся балках и острых гранях влажного серого камня. Они же выхватили из нее то, что осталось от отряда. Бойцы сидели вдоль стен, сидели и молчали, опустив взгляд себе под ноги, кто-то держался руками за уши, между пальцев бедолаги струилась кровь. Голова гудела, а в горле стоял ком. Внезапно перед глазами вновь показалось перекошенное лицо Альберта, бесшумная белая стена, скрывающая мужика под собой, осколок кости в обрамлении кровавых лохматов, с которых на серый пол падают крошечные красные капли, растекаясь по камню темными пятнами. Кон настойчиво попросился наружу. Сил сопротивляться уже не было. лишь нагнулся вперед и закрыл глаза. «Ничего, ничего, сейчас полегчает!» — послышался голос Бернарда. Он продирался словно сквозь густую вату, несмотря на то, что капитан явно похлопал меня по плечу. Я поднял взгляд от желто-коричневой лужи блевотины, в которой плавали непереваренные кусочки плохо прожеванной солонины. Я помотал головой, а затем судорожно принялся расстегивать ремешки шлема и расшторовывать завязки подшлемника. Пальцы прошлись по щекам, нащупали засохшие кровавые разводы, такие же обнаружились и на ушах. Я снова помотал головой, пытаясь вытряхнуть из нее стоящий тамгул, а затем снова наклонился вперед. Глотку обожгло, и уже начавшую застывать лужу, выплеснулась новая порция содержимого моего желудка. Ёбаный хер! Мало того, что оглох, так похоже, еще и сотрясение получил, зато не как Альберт, зато живой. «Сколько нас осталось?» Слова Бернарда с трудом прорвались сквозь ватную пелену и тяжелым молчанием повисли в воздухе. «Семь человек!» — сплюнул Делерин, вытирая с разбитой губы кровь. «Нас пятеро!» — доложился Освальд. Я пробежался взглядом по сидящим возле стены бойцам. «Так, Тур, Роберт...» «Все? А где Вернон?» «Нет, тут должно быть какая-нибудь ошибка. Должно быть, мне хорошо съездило по голове, и я просто проглядел парня. Надо еще раз внимательно всех осмотреть». «Трое!» — Пробасил за меня Тур. «Вернан не успел добежать, его накрыло лавиной». «Блядь, блядь, блядь, блядь! Дерьмо! Какого хера здоровяк тащил меня, а не его, разон плелся в хвосте?» Почему я рвался вперед, даже не посмотрев, все ли мои парни на месте? Почему просто положил на них здоровянный хер и кинулся спасать свою жопу? Хотел жить? Да, в этот момент я очень хотел жить, сука! Да я с самого своего попадания сюда только и занимаюсь тем, что спасаю собственную задницу от всякого дерьма, которая почему-то стремится на нее налипнуть. И нередко вот Так, за счет других, и пока эти другие были чужими, совесть особо не грызла, но вот мы докатились до выживания за счет своих, тех, кому я был многим обязан. Не сдержавшись, я со всей дури ударил латной варежкой по каменной стене, затем еще раз и еще, а затем шумно выдохнул. «Генри, можно понять!» — раздался в тишине голос Деллирина. «Скольких людей мы потеряли? Десяток, дюжину? Ради чего? Того, чтобы нас запер в грёбаной пещере грёбаный снежный обвал? Ради того урода, которого мы сейчас подвесим за яйца!» — отрезал Бернард. «Ну да, по всей видимости, его гениальный план состоял в том, чтобы завалить нас в этой пещере вместе с собой, чтобы потом напоить горячим Глентвейном и предложить совместно выкопаться», — сихидничал рыцарь. «Никого там нет, можно даже не искать». «Вот сейчас и узнаем», — безапелляционно отрезал Бернард. «Поднимайтесь, двигаемся дальше, остался последний шаг». Люди начали вставать, медленно, неохотно, держась за стены и за уши. Бойцы сейчас из них были примерно такие же, как и танцовщицы, те, что полуголые у шеста вертятся. И вот этой армией нам надо завалить сраного колдуна, который до этого драл нас и в хвост, и в гриву. «М-да, отличные у нас расклады. Похоже, скоро все мы присоединимся к Вернону». Прав был Дерин, когда отговаривал капитана от этой затеи. Надо было его поддержать, тогда бы мы не оказались в этой жопе, и все были бы живы. Но теперь уже поздно, и, сожалениями, тут не поможешь. Нужно двигаться дальше, чтобы хотя бы попробовать из нее выбраться. Я напялил на себя под и шлем, попробовал подняться, мир покачнулся и начал заваливаться на бок Дерьмо. Из меня, похоже, боец сейчас не сильно лучше, чем из всех остальных. Пальцы ухватились за шершавую стену. Попытались подтянуть тело наверх, не дать ему завалиться в лужу его же собственной блевотины — «Тщетно!» «Все, что получилось задержать его на несколько секунд перед неизбежным падением!» «Так, спокойно!» — раздался над ухом бастура, и крепкие ладони подхватили меня под руку. «Давай потихоньку! Только на меня не блевани, хорошо?» «Почему?» Я с трудом выдавил из себя вопрос вместе с каким-то склизким сгустком, который тут же отправился на пол. Почему ты его не вытащил? Он сам так сказал. Равнодушно пожал плечами здоровяк. Мол, сам выкрутится как-нибудь. Что? Недоуменно уставился на него, я пытаясь понять, как это можно самому выкрутиться из-под надвигающейся лавины. Я сам не понял, покачал головой Тур. А времени расспрашивать не было, да я глох я. А как он тебе тогда объяснил? «Да никак!» — хмыкнул здоровяк. «Он жестами показал. Роберт несся чуть ли не во главе колонны. Вот я и подхватил тебя!» «То есть ты хочешь сказать, что Вернон может быть жив?» — поинтересовался я, опираясь рукой на балку и пытаясь не грохнуться. «Не думаю!» — покачал головой Тур. «Ты сам видел, что произошло с Альбертом. Не знаю даже, на что парень надеялся. Ты как?» Он покосился на меня. «Стоишь?» «Да, да, уже порядок. Сейчас только немного подышу и...» Меня снова согнуло пополам. Желудок скрутил спазм, отдавшись резью в животе. На пол выплеснулась желчь, а следом за ней потекла тонкая нитка белой слюны. «Ёбаный хер! Крепко же меня садануло!» «Давай пойдем потихоньку!» Дур потянул меня за плечо. «У нас горящих мечей нет, а видеть в темноте я не умею, так что если не пошевелим жопами, останемся торчать тут!» Он был прав. От отряда отделяться было нельзя. Кто знает, может, у колдуна остались еще твари или пара других фокусов в рукаве, а отбиваться всем вместе будет все же сподручнее. Я начал переставлять ноги, одну, вторую, снова первую. Поначалу дело шло туго и медленно, но со временем мир шатался все меньше, да и желудка уже нечего было из себя исторгать. Вот только шум в голове продолжал усиливаться, и по телу начинала разливаться какая-то странная слабость. «Тише!» — раздался над самым ухом шепот Бернарда. «Глядите!» Капитан указал рукой куда-то в глубину тоннеля. «Ничего не вижу», — шепотом ответил Дельрин. «Тьма хоть глаз выколи». «На пол смотри не туда, а прямо перед на...» «Теперь вижу», — отрезал рыцарь. На усыпанном каменной крошкой полу и вправду было кое-что интересное. Отчетливые следы человеческих ног, вернее, ботинок, совсем свежие. Похоже, мы уже близко. Рука сама собой легла на эфес клинка. В нынешнем состоянии колдовать я вряд ли смогу, но вот сделать пару случайных дырок в ублюдке, из-за которого мы уже потеряли половину отряда, попытаться определенно стоит. Но чем дальше мы продвигались, тем хуже мне становилось. Слабость была все острее и... Как будто что-то начинало высасывать из меня жизнь. Последствия сотрясения может быть, а может быть, магическая защита. Зараза. Понятия не имею. Я же не врач, а тот, кто хоть что-то об этом узнал, сейчас лежит, раздавленный несколькими тоннами снега. Генри, прошипел Тур, ты что-то совсем позеленел. Может постоять? Нет. С трудом выдавил из себя я, идем дальше, уже близко, чувствую. Идти и впрямь оказалось совсем недалеко. В метрах в 50 шахта поворачивала и переходила в просторную пещеру, посреди которой горел костер, отбрасывая на потолок десятки оранжевых отблесков. Возле стен громоздились какие-то бочонки, ящики, столы с алхимическими приборами и свитки просто ворохи истревшей бумаги. Но наше внимание привлекли не они, а одинокая, закутанная в балахон фигура, стоявшая прямо перед костром из все тех же старых книг. Бернард ткнул в на рукой и махнул ему двигать на правый фланг, затем в меня указав на левый. Сам с остатками своих парней выстроился по центру. Послышался тихий ляск стали, Скрип взводимых арбалетов топот тяжелых ботинок по каменному полу. «Как забавно!» Стоявший к нам спиной колдун внезапно заговорил, заставив всех замереть на месте. Хриплый, каркающий голос эхом отдавался под сводами. «Столько знаний! Только истраченных человеческих жизней, и все впустую. Бесполезный бумажный хлам ни в какое сравнение не идет с еще не растраченными жизнями нескольких магиков. «Что ты там, сука паршивая, несешь?» рявкнул один из орденцев. «Не дергайся, или мы тебя на лоскуты быстро!» «Тише, тише!» перебил его Бернард. «Значит, делаем так. Ты медленно поворачиваешься к нам и держишь руки возле головы, затем становишься на колени, после чего двое моих парней оденут тебе новые украшения. Уверен, тебе они понравятся. А вот потом мы поговорим, и в зависимости от твоих ответов ты можешь даже остаться жив. Усёк?» «Ты хочешь меня пленить?» Колдун повернулся к нам. Лицо по-прежнему скрывал капюшон. Был виден лишь бледный костлявый подбородок да бледные губы, вытянувшиеся в тонкую линию. «Ну давай, подойди, поставь на колени и полени!» Он раскинул руки в стороны и щелкнул пальцами – Перед ним прямо из воздуха появился десяток тварей, и они немедленно секунды бросились к нам. Послышалось несколько нестроенных команд, хлопнули арбалеты, несколько уродов рухнули на пол, хватаясь за простреленные животы, раздался отчаянный протяжный вой, и... Тела тут же исчезли. Раздался треск гнилых досок, и на противоположной стороне пещеры развалилась груда из нескольких полугнилых ящиков. Остальные твари бросились к нам. Я поудобнее перехватил меч, готовясь принять на острие очередного урода, но ничего не произошло. Тварь просто растворилась в воздухе в метре от нас с туром. Остальные тоже исчезли, будто их и не было вовсе». Губы колдуна тронула легкая улыбка, его фигура отвесила нам лёгкий поклон и тоже исчезла, оставив в нас посреди пещеры, освещаемой лишь пылающими клинками орденцев. «Это... это что было?» В повисшей тишине раздался недоуменный голос Освальда, остальные бойцы затравленно озирались, пытаясь найти в редких световых пятнах, пляшущих на стенах, ответ на этот вопрос. Вот только мне уже все было ясно. Шум в голове прошел, слабость почти исчезла, а взгляд выхватил из тьмы у дальней стены пещеры, конструкцию из балок, обвешанную чьими-то полусгнившими внутренностями. — Я знаю, что это было, — сплюнул я, убирая клинок обратно за пояс. — Нас всех поимели!